Каждый из гостей, влиятельных особ, готовил подарки. На праздники собирались устроить зимнюю охоту в лесных угодьях, и Вильгельм Эрст решил блеснуть своей капеллой. Он приказал Баху сочинить подарочное произведение. Так Иоганн Себастьян написал первую в своей жизни светскую кантату «Охотничью» 208-ю. Залома Франк приготовил текст, секретарь консистории знал вкусы правителей, побольше аллегорических картин и хвалебных песнопений. Поздравить новорожденного поэт пригласил мифологических богов, разыгрывающих праздничные действия — это Диана, Полес, Эндемион, Пан. В кантаты вошло так много хороших тем и мелодий, что Бах не раз пользовался ими позднее. Исследователи отыскивали фрагменты из подарочного сочинения не только в его светских кантатах следующих лет, но и в духовных. Иоганн Себастьян, как композитор, не проводил резкой границы между духовной и светской музыкой. Лёгкие изменения, нюанс и музыкальные мысли получала новую эмоциональную окраску. В февральский зимний день на нескольких экипажах музыканты и певцы Веймарской капеллы отправились в Весенфельд. И на этот раз, наверное, не обошлось без переодеваний служилых артистов в костюмы гайдуков. Арии-кантаты, речитативы. Хары, в сопровождении оркестра звучали, как застольная музыка во время охотничьего пира. Небольшая зала едва вмещала знатных охотников, важных гостей и хозяев, музыкантов и певцов. Воистину стоял дым коромыслом, пахло смесью и вином. Так прошло первое исполнение первой светской кантаты Себастьяна Баха. В февральские дни 1716 года 30-летний Себастьян познакомился с Вейсенфельским придворным трубачом Вилькиным. В доме этого музыканта ему показали 15-летнюю дочь Анхин, и чистый, еще робкий голос сопрано понравился гостю-концертмейстеру. Наступало время, когда в княжеских капеллах начинали уже ценить женские голоса. Они даже входили в моду. Музыкант-отец собирался пристроить подраставшую дочь певицы в какую-нибудь придворную капеллу. Пройдут годы, и Себастьян вспомнит эту давнюю встречу в семье Вейсенфельского трубача. Триумф артиста и решетка Галпт-Вахты. В ноябре 1716 года дошла весть до друзей Себастьяна о кончине в Гановере, философа и ученого Готфрида Лебница. Вряд ли этот великий сын Германии знал что-либо об артистической игре и музыке Баха. Вряд ли и погруженный в свое искусство веймарский музыкант интересовался трудами ученого. Может быть, от Эрдмана он слышал о связи Хлебница с императором Петром I и российским правительством. Может быть, от веймарских друзей знал что-то о взглядах Лебница на мир и на судьбу Германии. Однако мыслитель-ученый Лебниц и мыслитель-композитор Бах на феодально-бюргерском перекрестке Германии образ известного советского музыковеда и композитора Асафьева испытали много общего в жизни, хотя и были столь различные области их деятельности. Лебниц стремился к объединению раздробленной Германии под началом просвещенной власти в области же церковной политики к объединению христианских Культов. К концу жизни он отказался от этой попытки примирения враждующих религиозных направлений как от безуспешного дела.